В одной компании каждый рассказывал о том, что с ним случилось в жизни. — А с тобой бывали какие-нибудь происшествия? — спросили у Муллы на Средина. — 11 дней корабль боролся с бурей, — начал рассказывать Мулла. Судно пошло ко дну. Люди, вещи, все до единой щепки потонуло. Более страшного события я не переживал а как же ты спасся удивились все а я не был на том корабле потому и спасся ответил средин